Глава четвертая. Ночь. Время ниндзя. Ио Вилла. Данш дьявола. Параллельный мир. Ио Вилла стояла перед входом в Данш. Боялась ли она? Немного, да. Последние события основательно ее встряхнули, вырвав из первых дней апатии, в которые она погрузилась после смерти дочери. Не сказать, чтобы она снова рвалась жить долго и счастливо, но инстинкт самосохранения начал в ней понемногу оживать. Ясно было, что у Данж надо идти. Не так уж и часто появлялась возможность пройти подобные испытания. Но не менее ясно было и то, что это не она убила дьявола, из-за смерти которого данш появился в качестве бонуса. Главный вопрос. Будет ли данж рассчитан под силы того, кто может лично убить дьявола, или будет масштабироваться под потенциал заходящего в него. В первом случае Иовилла, войдя внутрь, проживет недолго и не будет иметь ни одного шанса остаться в живых. Во втором, применив весь свой потенциал, сможет получить ценный лут. Другого в подобных данжах? «И не бывает. Как выяснить, какой вариант сработает?» «А никак. Только зайдя внутрь, по характеру угроз, и узнаешь, разрешат ли выйти, если поймешь, что данж не по силам. В обычных данжах это не было проблемой, но особенности подобных крайне редких данжей приходилось узнавать по легендам» то есть по рассказам выживших героев, успешно прошедших данж до конца, причем многократно пересказанных другими перед записью на свиток, что часто серьезно искажало весь смысл. А что могли бы рассказать те герои, что погибли в таких данжах, если бы им повезло уцелеть? Возможно, как раз о том, что все их попытки покинуть подобный данж отказавшись от идеи пройти его до конца, провалились. И пришлось им идти навстречу своей смерти. Но даже если и можно выйти, то не факт, что успеешь этой возможностью воспользоваться. Что если все будет предельно жестко уже с первых шагов? Все, что можно сделать для успеха в ее миссии и увилла сделала.а была в тех самых легендарных доспехах, которые выпали в качестве лута после смерти дьявола. Полученный полный кольчужный доспех в комплекте состоял из мифриловой кольчуги, опускающейся на бедра, на рукавников, полностью защищавших руки от локтя до кистей рук, поножи и шлема, защищавшего не только голову, но и шею с подбородком, короткого меча. Изучив статы комплекта, я увидела, увидела, что они значительно, даже по легендарным меркам, повышают ловкость и интеллект, и дают помимо 40% к скрытности, также 20% защиты от пламени и 10% к скорости. Это вполне могло быть намеком на то, какие именно испытания будут ее ждать внутри. И судя по легендам о подобных данжах, Такие намёки стоило уважать. Поэтому остальные артефакты я у поменяла так, чтобы ещё больше повысить ловкость, интеллект, скрытность, степень защиты от пламени и скорость. Скрытность она довела до 80%, степень защиты от пламени до 40%, а скорость до 50%. Имелось у нее и все необходимое для успешного ассасина снаряжения. Собственного у в даже одежда была сконструирована так, что могла использоваться как оружие. Безобидный на вид боязь под тканью скрывал увесистую цепь с небольшим серпом на одном конце и гирькой на другом. А под краями круглой шляпы скрывалось остро заточенное лезвие, позволявшее метнув головной убор, перерубить шею противника до позвоночника. В ней же был складной лук, разложить который для использования в бою у его виллы благодаря постоянным упражнениям занимало ровно 3 секунды. Сандалии с подошвой из бычьей кожи и прослойка из хлопковой ваты не только позволяли передвигаться практически бесшумно и не знали сносу, но и имели по три выдвижных шипа в носке, позволяя ногой не только нанести сильный удар, но и пронзить тело врага. А в десятках скрытых карманов у его виллы скрывалось оружие и снаряжение на все случаи жизни. От них только ядов было двенадцать разновидностей. Среди них были моментальные или медленно убивающие, парализующие, усыпляющие, вызывающие вялость, безразличие, заставляющие испытывать галлюцинации и даже медленно сводящие с ума. Уилы могла их распылять или подмешивать в пищу, закапывать по свисающие нити в ухо спящему противнику, но, конечно, самым популярным способом было нанесение ядов на оружие. Всё метательное и рубящее оружие Уилы было смазано разными ядами и она прекрасно помнила, какое именно действие можно ожидать от того или иного яда. И, следовательно, какое именно оружие стоит пускать в ход в зависимости от поставленной задачи. Решившись, Иовилла поднесла полученный после гибели дьявола жезл, горевший огнем вязя на земле. Секунду ничего не происходило, но затем земля словно вздохнула, и открылся небольшой бордовый портал диаметром два метра. И у никогда не видела ни таких небольших порталов, ни порталов подобного цвета. Встряхнув головой, клан-лидер решительно шагнула в него. И оказалась в середине расщелины, освещенной светом необычного для глаза спектра. Необычного для нее красноватого, а? Бесцветного или голубого. При этом портала больше не было. Похоже, он был открыт только для того, чтобы доставить ее и тут же исчез после этого. Тем лучше. Открытый портал привлекает излишнее внимание, совсем ей не нужно. И тем хуже. Возможно, портал не только единственное средство сюда попасть, но и выйти отсюда и то, что он закрылся, может означать, что он откроется лишь когда она пройдет данж до конца, если уцелеет в нем. Ее вилла быстро шагнула к одной из стен и прильнула к ней, чтобы слиться с фоном, а не торчать в проходе, привлекая к себе нежелательное внимание. Ее мешковатое одеяние темно-желто-коричневого оттенка идеально слилось с суровой скальной породой быстро осмотрелась, двигая только шеей. Чем меньшая часть тела шевелится, тем труднее заметить движение на расстоянии. Расщелина была сотни метров длиной, кверху в десяти метрах сужаясь, словно была бывшим руслом горной реки, проточившей себе путь сквозь скалы за тысячелетия. С левой стороны явно было больше света. «Нужно идти туда?» увилла снова замерев, стала прислушиваться. Как ей сразу стало понятно, мёртвой тишины тут не было. Лёгкий ветерок шуршал стеблями травы, выросший в карманах скал, куда ветер нанёс с земли. Сверху периодически раздавались приглушённые крики птиц. Чтобы улучшить возможности по сбору информации, увилла выпила специальное снадобье для улучшения слуха, а также достала и вставила в уши специально сконструированные конусы из бумаги, точно такой же расцветки, как все ее одеяние. Клан лидера нисколько не волновало, что в данный момент со вставленными в уши странными конусами она выглядела предельно комично. Если кто и мог бы застать ассасина в таком виде, то долго бы после этого не прожил бы. А конусы обостряли слух еще на 15% минимум, демонстрируя увеличение эффективности, которая для сосинов была единственным мерилом полезности вещи. Долгое ожидание на месте и предпринятые меры по улучшению слуха окупились. Внезапно Ио Вилла уловила шепот, а вскоре и разобрала слова. «Враг уже здесь!» Ни в коем случае не дайте ему добраться до нефритовых ворот. Защитить летающее сокровище любой ценой. Да, господин капитан, есть защитить летающее сокровище любой ценой. Клан-лидер испытала немалое облегчение. Теперь было понятно, что она должна найти какие-то нефритовые ворота, пробраться в них и похитить это неведомое летающее сокровище задание по ее профилю. Значит, шансы на успех есть. А вот что бы она делала, если бы потребовалось убить очередного дьявола? Теперь задачей номер один стало найти нефритовые ворота. Подслушанная Иовиллой задачу облегчала. Неведомый капитан направил своих бойцов защищать их значит, не обязательно искать пока что сами нефритовые ворота. Достаточно обнаружить, где концентрируются силы противника, там эти ворота и должны быть. Клан-лидер убрала конусы в сумку и тут же нацепила на ноги накладки с шипами. Как инстинкты, так и боевой опыт не велели ей идти ни вправо, ни влево по ущелью, в котором были слышны команды врага. Скорее всего, там будут организованы засады. Надо двигаться вверх. Конечно же, у его виллы, как у клан-лидера одного из самых мощных кланов ассасинов в параллельном мире, было заклинание полета. Как впрочем, и были куплены все известные заклинания пяти уровней, а также несколько очень полезных заклинаний из редких свитков. Имелось с собой множество эликсиров, позволяющих быстро восстановить ману. Но у ассасинов на задании было много правил. Использование полета сейчас противоречило минимум двум из них. Правилам экономии и концентрации. Первое гласило, что задача должна выполняться минимумом средств до тех пор, пока нет необходимости в большем. А второе означало, что в решающий момент, когда ставки особенно высоки, все сэкономленное можно и даже нужно пускать в ход для успеха дела. Ассасины часто действовали на значительном удалении от своих баз в окружении врагов и никаких возможностей по восстановлению запасов необходимого для эффективного выполнения задания снаряжения, кроме захвата трофеев, у них не было. А в данный момент Ио Вилла, еще не убив ни одного врага, понятия не имела, будут ли у них нужны для возобновления запасов трофеи. В такой ситуации накладки с шипами на ноги, ловкие руки и большой опыт подъема по практически отвесным стенам позволили Ио Вилле подняться по стене ущелья к его верху лишь чуть медленнее, чем это получилось бы при использовании полета. При этом и у вилла использовала те из накладок, у которых были специально затуплены шипы, чтобы не оставить выдающие ее следы на скале. Вторая пара накладок с острыми шипами была предназначена для особо сложных подъемов и для перемещения по ледникам. В этих случаях было важнее уцелеть, чем не оставить следов. Вылезать наружу клан-лидер не стала, лишь осторожно высунула верхнюю часть головы, чтобы оценить ситуацию. При этом была в полной готовности либо нападать, если вдруг ее заметит слабый враг, либо отступать, если обнаруживший враг будет слишком силен. К счастью, быстрая оценка местности не привела к обнаружению каких-либо врагов. Верх расщелины вывел ее на вершину небольшой сопки голой и плоской, как стол. И на ней ассасин не видела ни одного места, где могли бы спрятаться враги. Не ассасины. Они-то как раз любили прятаться именно на открытой местности, там, где никто не будет искать спрятавшегося воина. Но И увилла и не ожидала тут увидеть ассасинов, кроме себя. И при этом не считала, что слишком расслаблена. Как отданный капитаном приказ, так и ответ на него подразумевал какие-то регулярные войска, к которым Ассасины никогда не относились. И излишне уж и говорить о том, что ассасины, жизнь которых зависела от способности решать все вопросы в полной тишине, позволили бы подслушать врагу свой разговор на такую важную тему. В боевой обстановке, если слова и использовались, то шептались буквально на ухо. Какие ухищрения бы враг не использовал, подслушать бы издалека ничего бы не получилось, как и прочитать сказанное по движением губ специально обращенным прямо к уху собеседника. Успокоившись по поводу безопасности вершины сопки, Ио Вилла немедленно выбралась наверх, тут же распластавшись на ровной поверхности. А то она чувствовала себя очень некомфортно, свисая филейной частью в расщелине, в которую в любой миг могли войти враги. Полежала секунд двадцать неподвижно, прислушиваясь. Перемещения со сменой позиций в светлое время не требовали никакой торопливости. Напротив, перебравшись в новое место, следовало убедиться, не привлекло ли твое перемещение чего-либо внимания. Ассасины в таком случае прислушивались, чтобы зафиксировать, не изменился ли шумовой фон, что могло бы свидетельствовать о том, что их обнаружили. Скрик, шум шагов, особенно торопливый, лязг, извлекаемого из ножа наружу, или шорох, накладываемый на тетиву стрелы. Так и приглядывались, оценивая, не изменился ли ландшафт вокруг. Особенное внимание, когда на небе было, как сейчас, солнце, уделяя теням. После многих лет упражнений большинство ассасинов, помимо слуха и зрения, начинали задействовать и все другие органы чувств. Ноздри раздували славя и оценивая изменения запахов, и даже кожа, казалось, была способна воспринимать информацию из окружающей местности. Что уж говорить о пробуждающейся интуиции, позволяющей понять о наличии опасности, даже когда все органы чувств уверяли, что никаких проблем не ожидается. Всё казалось, было в порядке. И Ио аккуратно поползла по сопке к правому краю расщелины. Необходимость проползти десятки метров по острым краям камней ее абсолютно не смущала. Одеяние ассасина было для этого сконструировано. Использовались только предельно прочные сорта ткани, а в местах, наиболее часто соприкасавшихся с поверхностью, были особые гибкие накладки из толстой кожи, защищающие суставы. А кроме того, сейчас на Иовилле был еще и новый кольчужный доспех. Перед тем, как впервые выйти на боевое задание, ассасин на тренировках проползал столько сотен километров по самой разной поверхности, что считал такой способ передвижения не менее привычным, чем ходьба на ногах. А учитывая, что тренировки проходили часто и в грязи, и в снегу, перемещение по достаточно ровной и чистой поверхности сопки можно было назвать и удовольствием. Когда его вилла оказалась почти на краю сопки, она смогла найти небольшой выступ, за которым легла на спину. Настало время для наблюдений. Высовывать голову и демаскировать себя клан-лидер не собиралась. Это не тот случай, когда висишь на скале, держась за уступы обеими руками, и другого выхода нет. Комфортно лежа на спине, его вилла достала бронзовое зеркальце и осторожно приподняла его над уступом. Толстое зеркальце было старательно зачернено, чтобы не давать бликов при попадании солнечных лучей. В те моменты, когда в нем не было нужды, оно лежало в одном из карманов куртки напротив сердца, служа дополнительным элементом безопасности для ассасина. Обзор местности с такой позиции, помимо того, что ассасина с нее было сложнее заметить имела дополнительные преимущества. Главным из них было то, что теперь Кео было невозможно незаметно подобраться со спины. Она могла смотреть и в зеркальце, и в том направлении, откуда приползла одновременно. Это было особенно ценно при длительном наблюдении, когда шансы получить неожиданную атаку со спины значительно вырастали. Контролировала Кео и воздух. А это, учитывая, что продвинутые воины могли использовать грифонов и летать, было не менее ценным. Впрочем, в этот раз проводить длительное наблюдение не понадобилось. За несколько минут Эо убедилась, что для нее это тупиковый вариант. На открывшейся небольшой, зажатой скалами по бокам равнине она не обнаружила никакого потенциального противника. Никого из тех, кто еще недавно шептался. А это означало, что двигаться ей надо в противоположном направлении. Спрятав зеркальце, клан-лидер поползла в обратном направлении. Преодолеть безо всякого шума сотни метров по-пластунски у нее заняло всего две минуты. И снова она распласталась за небольшим бугорком, достав зеркальце. В этот раз наблюдение за местностью заняло у Яувиллы гораздо больше времени. Как она и предположила, это и было нужное для нее направление. С этой стороны сопки расщелина переходила не в горную равнину, а в узкий извилистый коридор между стен ущелья максимальной шириной метров в пять. Виллся он на протяжении километра, а потом упирался в солидные ворота из тёмно-зелёной бронзы в стене ущелья. Увидев их, клан-лидер понадеялся, что это и есть самые нефритовые ворота, за которые ей надо попасть. Но в данже были предприняты меры, чтобы путь не был простым. Каждый из сто метров ущелья стоял патруль из двух вооружённых копьями мечами воинов. Наблюдав за ними, Ио Вилла пришла к выводу, что их дисциплина находится на высоком уровне. Наконечники копий блестели, будучи ярко начищенными, а воины ровненько стояли у стен, не пытаясь на них облокотиться, чтобы немного расслабиться. Это говорило опытному глазу о многом, и обычно означало, что и драться эти воины при необходимости будут хорошо. В данный момент ворота были наглухо закрыты, и Иовилла Вилла принялась прорабатывать планы по проникновению за них. Дождаться ночи или предпринять немедленный штурм. Самый простой план подразумевал возможность попытаться перебить всех воинов в ущелье и дождаться, когда ворота откроют для смены караула, чтобы прорваться в этот момент внутрь. Но он имел и серьёзный недостаток. Если у противника есть в воротах щель для наблюдения, и в неё увидят, что воины атакованы или уже и перебиты, с какой стати им открывать эти ворота? Чтобы атаковать неизвестного врага? Хорошо, если те, кто принимает решение, об этом решат поступить так. Но это также означает, что за воротами тогда соберут всех воинов и победить их будет очень тяжело, а, скорее всего, и невозможно. Ассасины не были супер-бойцами в длительной открытой схватке. Они были хороши при внезапном нападении. Именно этому и обучались. Еще более худший вариант, если ворота вообще решат не открывать, и Ио Вилла умрет в ущелье голодной смертью или рискнет вызвать Герифона и попробовать улететь из данжа, провалив задание. В чем риск в этом случае? А кто сказал, что улететь ей, как это бывает в обычном данже, разрешат? Поэтому простой план клан-лидер отвергла и принялась составлять более сложный, но отвечающий своим умениям и традиционной тактике ассасинов. Много времени это не заняло. Дальше оставалось только ждать. И у не имела ни малейшего понятия, как часто сменяют часовых в ущелье. Поэтому приготовилась ждать долго и быть готовой действовать при необходимости. Время тянулось медленно, и у периодически меняла руку, которая держала зеркальце, чтобы она не затекла, а также потихоньку напрягала и расслабляла все мышцы в теле, чтобы быть в полной готовности действовать. Наконец она увидела, что воины, стоявшие в карауле ближе всего к воротам, встрепенулись, видимо, что-то услышав, а затем ворота стали медленно открываться. Но время для атаки еще не пришло. Для Ио Виллы было важно сейчас узнать, что именно происходит при смене караула. Она бесстрастно смотрела в зеркальце, фиксируя все происходящее. Кроме этого, она отсчитывала про себя секунды. Надо было зафиксировать и время, за которое караульных меняют. С учетом того, что посты были разнесены по всему ущелью, со сменой караула управились за восемь минут. Ворота снова лязгнули, закрывшись, а Ио принялась делать подсчеты, отмеряя время для каждого из своих действий. Просчитав все свои шаги в момент, когда приступит к операции, и убедившись, что большинство возможных неприятностей ей учтено, все неприятности, что могут произойти, заранее предвидеть просто невозможно, и у не спеша перекусила и стала ждать дальше. Клан-лидер также позволил себе улыбнуться. При всей продемонстрированной дисциплине воинов в организации системы безопасности были явные огрехи. Те же ворота, если уж заботятся о безопасности как следует, следовало бы закрывать сразу же после того, как из них выходит колонна, и не открывать их, пока не будет произведена перекличка вернувшихся к воротам стражников». Такой пробел в обеспечении безопасности это хорошо. Значит у нее будут шансы преуспеть. Следующая смена караула прошла через пять часов, когда начало смеркаться. Но клан Лидер не стала действовать и в этот раз. Ей нужна была полная темнота и сейчас ее желанием было затянутое тучами неба, сквозь которой не сможет пробиться ни свет лунуы, ни свет звезд а мечтой — сильный проливной дождь. В данный момент небо было безоблачным, но Иоуилла не собиралась отчаиваться. Ее опыт свидетельствовал о том, что погода изменчива. Стемнело, но Иоуилла не изменила прежних мер предосторожности, продолжив пользоваться затемненным зеркальцем для наблюдения за ущельем. Приближалось время смены караульных. Небо пока что не радовало. Облачность была, и свет звезд пробиться сквозь нее не мог. Но яркая луна облачность легко пробивала. Нужно было решать, действовать сейчас или дожидаться следующей смены караула ближе к расцвету в надежде, что облачность усилится, скрыв и луну. С учетом того, что могло все сложиться и иначе облака совсем рассеются, и тогда и луна, и звезды осветят ущелья почти как днем, клан-лидер решилась. И эта смена караула — ее шанс. Когда пришло время, Иовилла была полностью готова и собрана. Никакого волнения, никакой дрожи в руках. быть невозмутимыми, самых юных лет. Только холодный разум и только действия, основанные на расчетах, могут привести к успеху. Ворота, как и дважды до этого, широко отворились, и два десятка воинов вышли строем из них. Как и в прошлый раз, когда они проходили по ущелью, два воина из колонны, отработанными движениями, сменяли уставших стражников, занимавших их место в колонне. И увилла терпеливо ждала своего часа. Наконец, все стражники были заменены на новых, и колонна быстрым шагом двинулась обратно к воротам. Отсчитав несколько секунд, его вилла скостовала полет и, кувыркнувшись из положения лёжа, прыгнула на уступ. Её целью были два крайних воина только что стоявших в охранении прямо у именно на них она сейчас и опускалась. Задержав дыхание, а Ио Вилла при необходимости могла не дышать пять минут в покое и полторы минуты при движении, она, опустившись поближе к их головам, распылила в воздухе сразу и парализующий порошок, и порошок, ввергающий в каталепсию. Несколько секунд — и ритм дыхания воинов, к которому Ио Вилла, опускаясь, чутко прислушивалась, изменился. Ассасин поняла, что порошки сработали, и оба воина замерли в тех же позах, в которых стояли на посту, ничего не видя и не слыша. Ио Вилла спланировала поближе к одному из них, чтобы, если кто-нибудь из колонны обернется, спрятаться за него. Но много времени у нее не было сорвав с того из воинов, который был пониже, плащ с капюшоном, и Уила тут же накинула его на себя. Секунды позже она скостовала телепорт, оказавшись за спиной одного из воинов в колонне отошедших за это время, уже на полсотни метров от ущелья. И Уила тут же впрыснула левому из них в шею вызывающее безразличие ко всему вещество из небольшой резиновой груши. Выдернув иглу, она тут же подсунула идущему рядом с ним товарищу на ладони под нос тот же самый порошок, которым недавно угостило двух стражей. Он в этот момент как раз начал оборачиваться, заметив краем глаза какое-то необычное движение, и так и замер. Порошок подействовал мгновенно. Первый одурманенный воин, между тем, продолжал так же шагать, как и до этого. Оставшись позади колонны, Ио Вилла обхватила окаменевшего прямо с поднятой ногой воина за пояс и потащила к стене ущелье к небольшой нише, которую она приметила еще днем. Засунула его туда стоймя, и хотя часть туловища и торчала, решила, что она для издалека стоящих патрулей будет сливаться со стеной. Пока не расцветет, конечно. Впрочем, его увидят и при смене стражников. Тут же скастовала телепорт в хвост колонны, пристроилась к одурманенному ей воину в пару, и через пять минут мимо очередного патруля, мерно шагая в ногу, прошло уже двадцать воинов. То, что только один из них, самый невысокий, был в накинутом на голову капюшоне, никакого интереса в ночной темноте у стражей не вызвало. «Не по уставу?» «Так это проблема сержанта, который отправляет охранников на замену и встречает их за воротами». Его вилла, полностью копирует движения других стражников, шагала в ногу с ними. По-прежнему не позволяя себе волноваться, чтобы не понизить свою эффективность, она прикидывала варианты дальнейших действий, если удастся благополучно миновать ворота. Тут же отстать и спрятаться в первом удобном месте или попытаться пройти вместе с отрядом как можно дальше в глубь охраняемой территории. Первое было более безопасным способом. Второе — обещало большую результативность в случае успеха. Не факт, что если она пойдет первым путем, ей до рассвета удастся проникнуть дальше. Мало ли очередные закрытые ворота появятся а ведь ей нужного чтобы ты ни стала управиться до утра при следующей пересменке стражников найдут спрятанного ей в нише воина и обратят внимание на странное состояние еще двух, несобных пошевелиться. Действие ее снадобья было рассчитано на восемь часов, так что они еще долго не смогут ничего поведать, как и услышать сами вопросы. Но одно станет ясно — с-за ворота проник посторонний, и ее начнут интенсивно искать. Продолжать двигаться в колонне? И тут есть свои риски. Достаточно отряду выйти на хорошо освещенное место или устроить смотр, и его вилла тут же станет заметно в своем капюшоне. Прикажут его скинуть, станет виден ее шлем, не имеющий никакого отношения к изделиям местной оружейной мастерской. В этом случае, даже если удастся сбежать и спрятаться, на нее начнется охота, а все меры охраны загадочного артефакта, который ей надо найти, удвоят и утроят. Ио Вилла решила рискнуть. Ведь ночь время низа, и под ее покровом ей нужно постараться проникнуть как можно дальше.